Эрлих доказал сродство двойных азотных красителей с бактериями и показал их бактерицидные свойства инвитро. Химикам фармацевтической фирмы Байер удалось синтезировать большое количество подобных препаратов. И они поручили одному из коллег, Домахку, испытать их на зараженных мышах. В 1932 году Домахк открыл, что один из красных красителей спасал большинство мышей, зараженных стрептококами. Что происходило? Часть красителя, соединяясь с микробом, нарушала химическое равновесие, что приводило к гибели микробов. Эти результаты были достигнуты при применении доз намного меньших той, которая представляла опасность для клеток организма. Открытие, видимо, было значительным. Домах назвал чудодейственный медикамент пронтозилом. Первой больной, которую он вылечил этим лекарством, была его собственная дочь. Она заразилась в лаборатории, работая со стрептококовой культурой и была спасена протанзилом. В течение трех лет в Германии без всякого шума, чуть ли не секретно, продолжались испытания нового лекарства. Наконец, в 1935 году, Ученый мир был торжественно оповещен об этом открытии. Домахк приехал в Англию и выступил с докладом в Королевском медицинском обществе. Флеминг вместе с доктором Юнгом пришел его слушать. Цифры, приведенные Домахком, произвели на Юнга большое впечатление. Флеминг после доклада сказал Холту, «Все это так, но пенициллин лучше». Он отметил, что хотя Домахк применял слишком большие дозы препарата, его результаты менее эффективны, чем те, которых добивался он, Флеминг. Все же открытие Домахка его очень заинтересовало. Но Райт даже после сообщения Домахка проявлял свой обычный скептицизм. Химиотерапия внушала ему непреодолимое отвращение. Слишком часто бывало, что вещества, о которых говорили как о чуде, впоследствии оказывались или бездейственными, или вредными. «Разве можно так быстро побороть бактериальные заболевания», — говорил Райт, — «медикаментом, принятым внутрь». Немецкая статистика? Райт вообще не верил в статистике. А Флеминга, лизоцин и пенициллин подготовили к подобным открытиям. У него не было предвзятых идей и он всегда охотно признавал чужие опыты, если они были безупречны. Он сказал своему другу доктору Брину, «Мне кажется, что на этот раз появилось нечто в самом деле ценное — байеровский препарат протонзил». Брин недоверчиво спросил, «А вы не могли бы мне его раздобыть?» «Постараюсь», — обещал Флеминг, и через неделю дал Брину небольшое количество протонзила. Брин использовал его на нескольких больных рожей и, к своему удивлению, очень скоро совершенно их вылечил. Казалось, в самом деле медицина на этот раз получила нечто новое. Во Франции четверо исследователей из Пастеровского института, работавшие в отделении крупного ученого Эрнеста Фурно и под его руководством Трифуэль, госпожа Трифуэль, Бове и Нитти, тоже изучали протонзилку. Они обратили внимание на одно странное явление: Этот медикамент, так сильно действующий в организме, не убивал микробы инвитро. По-видимому, это означало, что, попадая в человеческое тело, препарат разрушался и при этом выделялся некий токсичный для бактерий элемент. То же самое происходило с атоксилом. Эрлих доказал, что введенный в организм атоксил, преобразовывался в вещество, содержащее мышьяк, смертельный для трипоносом. Систематизированное изучение производных продуктов, близких к протонзилу, показало, что бактериостатическое действие этих соединений обусловлено только одной частью молекулы парааминофенил сульфамидом. Сотрудники Пастеровского института, возобновив опыты над этой частью молекулы сравнительно простой, увидели, что именно она обусловливает действие этого препарата. Тогда они выдвинули гипотезу, что протонзил распадается в организме. Их предположение позже подтвердилось. Пара аминофенил сульфамид был обнаружен в крови и моче больных, которым вводили протонзил. Это открытие коренным образом изменяло способ применения препарата.